Джордж удивляет Ораса и Мот. В классной комнате в нем чувствуется не только новая авторитетность, но и какая-то веселость, будто он вот-вот расскажет анекдот, чего, насколько им известно, он еще никогда не делал. Джордж, в свою очередь, обнаруживает, что его присяжные очень ему полезны. Орос быстро приходит к категорическому выводу, чаще в пользу железнодорожной компании, и сдвинуть его с этой позиции невозможно. Мод принимает решение не сразу, задает уместные вопросы и сочувствует всем неудобствам, какие могут выпасть на долю пассажира. Хотя его младшие брат и сестра вряд ли могут считаться срезом железнодорожных пассажиров, они, думает Джордж, типичны в полной неосведомленности о своих правах. Артур. Он осовременил Детективизм. Он избавил его от тугомыслящих представителей старой школы, этих заурядных смертных, снискивавших рукоплескания истолковывая бьющие в нос улики, которыми устилался их путь. На их место он поместил хладнокровного проницательного субъекта, способного увидеть ключ к убийству в клубке шерсти и неумолимый приговор в блюдечке с молоком. Холмс обеспечил Артура внезапной славой и тем, чего капитанство английской крикетной команды никогда бы не принесло — деньгами. Он купил приличных размеров дом в Саут-Норвуде, высоко обнесенный стеной сад, при нем обеспечил место и для теннисного корта. В он поставил бюст своего деда, а свои арктические трофеи расположил наверху книжного шкафа. Он отвел кабинет для Вуда, который словно бы утвердил себя в качестве перманентного секретаря. Лотти вернулась из Португалии, оставив место гувернантке, А Конни при всей своей декоративности оказалась бесценной помощницей с пишущей машинкой. Машинку он купил еще в Саутси, но так никогда и не научился успешно управляться с ней — Более удачно он справлялся с двойным велосипедом, на котором крутил педали вместе с Туй. Когда она опять забеременела, он обменял тандем на трицикл, движимый исключительно одной мужской силой. В погожие дни он катал ее в 30 мильных прогулках по Сурейским холмам. Он освоился с успехом, с тем, что его узнают и разглядывают, а также с приятностями и накладками газетных интервью. «Тут говорится, что ты счастливой, благодушной, непритязательной внешности», — Туи улыбалась журналу. «Высокий, широкоплечий и с рукой, сердечно пожимающий вашу с такой искренней приветливостью, что даже больно. Кто это? Стренд-магазин. «Ха! Мистер Хау, насколько помню, не страдает природной спортивной порядочностью. Лапа пуделя». «А что он пишет о тебе, дорогая?» «Он говорит...» нет. «Я не могу это прочесть. Я требую. Ты знаешь, как я люблю, когда ты розовеешь?» Он пишет, что я самая очаровательная женщина. Она заливается требуемым румянцем и торопливо меняет тему. Мистер Хау говорит, что доктор Дойль всегда задумывает развязку очередного рассказа, а остальное пишет, исходя из нее. «Ты мне этого никогда не говорил, Артур. Разве?» «Ну, наверное, потому что это само собой разумеется». Как ты можешь построить начало, если не знаешь конца? Только логично, если ты об этом подумаешь. А что еще наш друг нашел сказать, что твои идеи осеняют тебя в любое время, когда ты гуляешь, играешь в крикет, катаешься на трицикле или играешь в теннис. Это правда, Артур? И ты поэтому иногда становишься рассеянным на корте? Возможно, я слегка... Поводил его за нос. И посмотри-ка, малютка Мэри стоит на этом самом стуле. Артур наклонился через стол. Скопировано с одной из моих фотографий. Вот видишь? Я позаботился, чтобы они снизу поместили мою фамилию. Артур стал фигурой в литературных кругах. Джером и Барри числились в его друзьях. Он познакомился с Мередитом и Уэльсом. Он обедал с Оскаром Уальдом и нашел его безупречно любезным, чему весьма поспособствовало, что тот прочел Михея Кларка и пришел в восхищение. Артур теперь прикинул, что будет возиться с Холмсом еще не больше двух, от силы трех лет перед тем, как убьет его, а тогда сосредоточится на исторических романах, ведь они, как он всегда знал, получались у него особенно хорошо. Он гордился тем, что ему уже удалось достичь, и не мог решить, гордился ли бы он больше, если бы в исполнении пророчества Патриджа все-таки стал капитаном английской крикетной команды. Теперь уже было совершенно ясно, что этому не сбыться никогда. Он прилично подавал правый и умел предавать слабо отбитым мечам траектории, ставившей многих в тупик. Он мог бы стать универсальным, хорошим крикетистом, но теперь его главная честолюбивая цель была более скромной — увидеть свою фамилию, упомянутой на страницах Уиздона. Ту и подарила ему сына Олейна Кингсли. Он всегда мечтал наполнить свой дом всей своей семьей. Но бедняжка Анет умерла в Португалии, а мам все такая же упрямая предпочитала оставаться в коттедже, в поместье этого субъекта. Тем не менее, с ним были сестры, дети, жена. А его брат Иннес находился неподалеку в Волвиче, готовясь к армийской жизни. Артур был кормильцем и отцом семьи. С наслаждением отделял щедротами и чеками без проставленных сумм. Раз в году он делал это официально, облаченный в костюм Санта-Клауса. Он знал, что в положенном порядке следовать должны жена, дети, сестры. Как давно они женаты? Семь? Восемь лет? То и была всем, чего только возможно желать от жены. Бесспорно, самой очаровательной женщиной, как отметил Strand Magazine. Она была безмятежной, и обрела компетентность. Она подарила ему сына и дочь. Она верила в то, что и как он писал до последнего прилагательного, и поддерживала все, чего бы он не затевал. Его манила Норвегия, они ехали в Норвегию. Его манила устраивать званые обеды, и она организовывала их именно так, как ему нравилось. Он вступил с ней в брак на радость и на горе, на богатство и на бедность. До сих пор Не случалось ни горя, ни бедности. И тем не менее, и тем не менее. Теперь все стало другим, если быть честным с собой. Когда они только познакомились, он был молодым, неуклюжим и неизвестным. Она любила его и никогда не жаловалась. Теперь он все еще был молодой, но преуспевающий и знаменитый. Он был способен в течение часа завораживать целый стол остроумцев в Савиле, лондонский писательский клуб. Он обрел почву под ногами и, отчасти благодаря браку, свой мозг. Его успех был заслуженным результатом упорного труда. Но те, кому самим успех был незнаком, воображали, будто на этом история кончалась». Артур еще не был готов для конца собственной истории. Если жизнь — рыцарские поиски, то он спас прекрасную Туи. Он завоевал город и был вознагражден золотом.